Глава 36. Время шло медленно, как густой, вязкий мёд, стекающий из опрокинутого горшка. Хуже всего была неопределённость, вынужденное бездействие этой милой дипольда, но одновременно и успокаивала, помогала собраться с мыслями и совладать с рвущимися наружу чувствами. Да, время шло, минуты, часы, дни, и ничего не менялось, совершенно. Всё тут же скудный свет в малюсеньком окошке. Всё та же вечно недовольная, глумящаяся и страшащаяся многоголосая темнота вокруг. Всё та же пустота слева. Всё те же беседы ни о чём, пока ни о чём. С соседом справа редкие, шумные, дрочливые вечерние кормёшки в общих камерах и вполне сносные, неторопливые, регулярные трапезы в одиночных клетках. Еду узникам обычно приносили либо после обеда, либо перед закатом, либо на закате, либо уже ночью, каждый день в своё время. Видимо, это было как-то связано со сложным графиком смены замковой стражи. Но поскольку график этот всё же имелся, и притом график жёсткий, человеку наблюдательному не трудно было вычислить закономерность в кажущемся беспорядке и заранее предугадать появление раздатчика пищи с двумя корзинами и двух сопровождающих с факелом и алебардой. Диполь к своему удивлению постепенно приноровился к тюремному режиму, втянулся, влился, привык. Хорошо ел, много спал и жил как спал, и под настоящая жизнь проходила мимо, где-то за каменной стеной подземелья, проходила, не задевая, не пробуждая. Только мысли в этом сонном белом существовании, в этой псевдожизни Угинского фольксграфа были дерзкими и постоянно крутились вокруг одного и того же, вокруг побега. Как бежать, он ещё не решил. Но Мартин, его золотые руки, и его умение отмыкать любые замки, было бы только заготовка для отмычки. Ничего подходящего у Дипольда пока не было. Однако фортуна бывает милостива к тем, кто верит в лучшее. Время шло. Узники в подземелье умирали постоянно, и не своей смертью, конечно, умирали часто, практически каждый день. Стража за мертвецами приходила реже, раз в 2-3 дня. Примерно с той же периодичностью появлялись и слуги, выносившие бочки с нечистотами. Дважды тюремщики выводили, точнее выволакивали Мартина вместе с кандалами на мертвоброшимые в кусте мастера. Тяжелую длинную цепь за ним несли как шлейф за знатной дамой. только вот пожры с алибардами понукали колеку едва переставлявши его ноги, грубой без всякого почтения. Потом стражники возвращали Мартина обратно, бросали на апол, отпихнували бардами дипольда, пропускали цепь через разделительную решётку, натягивали, прикувывали к кольцу в полу, оставляли мастеру еду и вино. Видимо, такова была плата за проделанную наверху в магилаборзале работу. Уходили А вот и диполь Диславном, казалось, забыли и Альфред Чернокнижник и Чернокнижник Магиер. Может, и правда забыли. Такое ведь могло статься, если в замке дел невпроворот. Если Берланцы создают сейчас новых боевых големов, вроде того, что разметал исландских рыцарей под Нидербургом, запросто могло. Прошло не менее двух недель, прежде чем о нём всё-таки вспомнили. Было утро. Трое стражников спустились в темницу. Во внеурочное, внекормьюжное время подошли к клетке Дипольда. Вместо корзин со снедью два факела у двоих, в руках третьего, того самого с бородоща с шрамом на щеке, звякнули кандалы. Знакомая уже самозащёлкивающаяся конструкция, без ошейника, правда, и без длинного железного поводка. Только наручные браслеты, соединённые между собой крепкой и короткой в три звена цепью. В таких не подраться не сбежать. А уже если ещё и ноги скованы. У входа в подземелье тоже толпилась стража с факелами. Эти вниз не спускались, ждали у открытой двери, сгрудившись на пороге, не как не меньше десятка, и все бряцают оружием. Похоже, на почётный караул готовы со всеми необходимыми предосторожностями при проводить важного пленника куда? В высш светлость. Суха обратился к дипло льду бородатый оберландиц. Вы пойдёте с нами. А что такое? Фальзграф не спешил подниматься с соломенной кучи. На воех чернокнижника он смотрел снисходительно, как на собственных подданных. Пусть не воображают себе мерзавцы, что Дипольдославного можно так просто сломить и запугать. Неужели я понадобился марграфу или меня решили отдать его к Дуну? Вопросы остались без ответа. Разъяснений, куда именно его собираются вести, Дипольт не получил. Вместо этого: "Будьте добры, просуньте руки", с ледяной любезностью попросил, точнее, вежливо приказал начальник стражи. в кум указывая на проём между двумя изогнутыми прутьями решётки. Небольшой такой проёмчик, аккурат, чтобы протиснусь в него два кулака и защёлкнуть на запястьях наручные кандалы. Дипольт хмыкнул. Его хотели заковать прежде чем открыть клетку. Боялись выходит. Либо самого пленника боялись, либо что вернее, опасались случайно навредить ему в подосовке. Нет, наверное, у них сейчас позволение избивать ценного узника, потому и разлюбезные такие. Ваша светлость, поторопил бородач. Руки, пожалуйста, с меня довольно побрякушек на ногах. Диполь шевельнул своей кандальной цепью. Ваша светлость, прошу вас не упрямиться и проявить благоразумие, терпеливо сказал тюремщик, просунув те руки. Джипольто дарил его презрительной ухмылкой. Неужели кто-то здесь всерьёз полагает, что я позволю нацепить на себя ещё и это? Фальзграф презриливо глянул на наручные браслеты. Зубастая железная пасть, казалось, только и ждали, когда жертву просунут руки через решётку и вложат их в разомкнутое кольцо. А вот не просунет, а вот не вложит добровольно нет. дипольдславный не то покорное быдло из общих клеток ноги ему заковывали, когда он был без сознания. Теперь же теперь берланцем придётся повозиться. Ваша светлость, в уголке бородоча послышались нотки раздражения. Руки не дождёшься. Впрочем, если не боишься, зайди в клетку и попробуй сам надеть на меня кандалы, оберланская свинья. Страж дёрнулся, как от удара плетью, но сдержался. С трудом, с явным иблую невозмутимость всё же подрастерял. Не принуждайте нас звать мастера Лебиуса, угрожающе процидил тюремщик. Если сюда спустится магьер, железо будет вживлено в вашу плоть, как у того варёного урода. Бородач кивнул на соседнюю клетку-одиночку. Фальзграф тоже невольно скосил глаза вправо. и вниз, на ноги притихшего Мартина, Дипольд побледнел, что вероятно было хорошо заметно в свете факелов. Вы этого хотите, ваша светлость, усмехнулся страж. Нет, этого Дипольд как раз не хотел совсем. И проверять, насколько серьёзны намерения тюремщиков, у него тоже не было никакого желания. Слишком великий риск. Скандалами впаиными в кость далеко не убежишь и свободы не обретёшь. Так что лучше подчиниться в малом, да обнютрасить большие. Фальцграф поднялся солому и заковылял к решётке, сунул руки между двух разогнутых прутьев. Стражники чуть отступили от растопыренных пальцев, боятся. Со злорадным удовлетворением подумал Дипльд: всё-таки они меня боятся. Впрочем, долго радоваться ему не дали. Рука в грязном камзоле, сдвинутой к локтям. И… Щёлк, щёлк. Неприятный насмешливый какой-то звук. Наручные кандалы клацнули железными пастями. В гуле запресие в ангели ступые, но цепкие зубья. Руки ощутили тяжесть и холод металла, непривычно боевого и нового, постыдного. Стражники осмелели, открыли клетку, бесцеремонно выдернули Дипольда в коридор. Здесь ловка в два приёма навели ещё одну цепочку, тоненькую, но крепенькую, соединившую ножные и ручные кандалы. Теперь точно не побежать, не размахнуться, как следует. Повели и поволокли, совсем уж нелюбезно. Куда всё-таки его тянут? Зачем? К кому? Кальфредо Берландскому для патехии или клебиусу Праксбургскому в мастерторию, откуда не возвращаются и где смерть хуже просто смерти, а может ограничиться обычной плохой? Нет, это было бы слишком хорошо. Вышли из темницы, поднялись по ступеням, дальше знакомым коридором с факелами на стенах и по другому коридору прошлись, счасткими узкими больницами в стенах. И здесь и без факелов много света. солнечного света. Так кажется много сотвычки. По пути изредка встречались двери. У одной на резком коридорном изгибе остановились. Бородач толкнул дверь, та открылась. В глаза бросился сдвинутый впозах назад к петлям дубовый засов. Крепкий, такой не шибко ты и взломаешь. За дверью лестница, теперь наверх. Первый пролёт Длинный коридор расположен прямо над темницей. Где-то здесь, если верить Мартину, находится одна из мастерурий Лебеуса, дипотнопрякция. Но нет, его вели не в могилоборзалу, не в эту залу по крайней мере, его вели дальше и выше, не задерживаясь, миновали второй пролёт. Опять двери, две двери, и снова дальше, и снова выше. Третий этаж, три двери. Откинутый люк над головой, квадратный проём неба, ослепиющим потоком света из того проёма. Глаза, привыкшие к тёмничной тьме, заныли и заслезились. Диполь остановился, смаргнул несколько раз. Да чего же всё-таки яра, оказывается, солнечный свет. Раньше это как-то не замечалось. "Топой давай", подтолкнули в спину. Нечего стоять. Лестница вывела на башню, на просторную боевую площадку. Отсюда хорошо видны и окрестности замка и сам замок с курящимися струйками разноцветного колдовского дыма. Дым выходит из-за окон бойниц многочисленных одушин и тянется вверх, почти вертикально, никоим образом не подчиняясь прихоти переменчивого ветра. На башню, где оказался Дипльд, можно было подняться не только изнутри. Снаружи с примыкающих стен тоже ведут каменные ступени, с правой и слева. Их фольсграф увидел мельком, по тем, что слева можно добраться до ворот, по тем, что справа спуститься во внутренний замковый двор. Башенную площадку огораживают каменные зубцы и забарала с бойницами. У двух бойниц бомбарды в широких тёсаных колудах и десятка полтора каменных ядер. А в центре, посреди башни, стол. Длинный, уставленный яствами, кубками, кувшинами. За столом полно народа: знатные берланцы, рыцари, вассалы, чернокнижник, молча пелится на пленника. Все сидящие безоружны. Не на войну собрались, на застолье. Пустует только одна лавка, широкая и длинная. Кто-то, видимо, ещё не явился на этот странный башенный пир, и этого кого-то ждут. Трапеза без него не начиналась. Интересно, очень интересно. Во главе стола в высоком кресле восседает сам Альфред Аберландский. Рядом по правую руку Либеус, прищучив лицо под капюшоном с прорезями, за спиной магии стража двое с обнажёнными мечами. Позади Маргарефа ещё двое телохранителей, обвешаны железом с ног до головы, настороженные и какие-то напряжённые, а за четырьмя стражниками в тени глубокой бойничной ниши, предназначенной для флангового обстрела, стоит ещё один страж, Голем. стальной и неподвижные, с колдовской росписью на глухом горшкообразном шлеме, тот самый с Нидербургского ристалища, может тот, а может и не тот. На тёмно-синих доспехах Дипльд не заметил следов от турнирных копий асландских рыцарей. платы как новые. Впрочем, это ещё ничего не доказывало. Влажно лоснящийся блеск на броне гулима мог свидетельствовать и о том, что побитые и сорапаные доспехи выправлены и выкрашены заново.